не скрывали от нас намерения по вступлению на престол, уважая своими и нашими мыслями, ограничить произвол самовластия. Вы знаете, что это всегда было дорожайшей моей мечтой? — Вот это не очень ясно, — сказал себе пален Я предлагал вашему высочеству, что здесь не только прекрасная мечта ваша, Доброта вашего сердца, благородство ваших чувствований и помыслов хорошо нам известны. Ведь мы правильно поняли ваше высочество, разумея в словах ваших безотлагательное дарование России конституционного правления. Я ничего другого не желаю, граф. Вот наш интерес как граждан, любящих Отечество. Могут быть и приватные интересы, но они лишены важности по сравнению с главным. Клеветники не устыдятся представить нас в худом свете. Пусть несут что им угодно. Ваше высочество говорили о своем намерении поручить графу Панину управление иностранным ведомством. Растопчин ведь никуда не годится. Пустой и сварливый человек. Он замолчал и вопросительно посмотрел на Александра. «Вы знаете, я ведь не могу это калмыковатое лицо видеть. Стыдно, что ему был подчинен такой человек, как Панин. Я точно такого же мнения, Ваше Высочество. Панин — честный, образованный и умный человек. Не без педанства, конечно, и немного ослеплен самомнением, но лучшего слуги не найти вашему высочеству. Вы еще говорили, что на меня хотите возложить бремя общего руководства правительственными делами и натурально поручить это умнейшему человеку России. «Благодарю высшие меры, ваше высочества хоть это отнюдь и не важно», — сказал Палин, низко кланяясь. «Мне для себя ничего не надо». Я не алчен к почестям. Возвращаюсь к тому, как достигнуть отречения отца нашего. Я прямо скажу, Ваше Высочество, тут необходим моральный шок. Мы должны предстать перед государем в образе силы. Мы будем молить государя об отречении, но надлежит чтобы он чувствовал за нами и силу. И для того нужно согласие вашего высочества. Я не могу дать вам согласие. Я и слушать вас не должен. Тогда ничего не будет, — твердо сказал Палин. Без вашего согласия никто не захочет идти в дело. Оба замолчали. Ваше высочество... Избегайте порок нерешительности. Да я и замысла вашего в точности не знаю. Я не должен вас слушать, но доносчиком, граф, я никогда не был. Получив ваше согласие, упрямо повторил Палин, мы ночью явимся к императору и будем молить его об отречении. И вас схватят. Я возьму на себя удаление ненадежных частей. Мы выберем день, когда в карауле будет войсковая часть, вполне преданная вашему высочеству. Вас так любят. Я не даю согласия, граф. Не знаю, так ли меня и любят. Ну, разве третий батальон Семеновского полка? Там действительно солдаты и офицеры за меня в вагоне в воду. «Он очень сильный, этот малыш», — сказал себе Палин. «И его сведения точны». Он низко наклонил голову. «Я не даю согласие граф», — еще раз твердо и отчетливо повторил Александр. Палин встал. «Что ж, а маскерад, ваше высочество, не пора ли вернуться?» сказал он, как бы не расслышав последних слов великого князя. Глава пятнадцатая Шталь, пивший с горя до разговора с госпожой Шевалье,